Интерлюдия 4 «Дорогие жители нашего великолепного мира!» Началось новое воспоминание. На всех правительственных, да и обычных, судя по всему, экранах всего мира начал толковать свою речь официальный диктор правительства Георг Мрайловерти. «Недавно у многих из вас пропала связь с вашими родственниками на береговой линии. Не стоит переживать!» Гомон среди людей на площади перед постаментом, на котором стоял диктор, начал множиться. Многие понимали, что что-то не так, но все равно продолжали слушать. У многих пропали родственники и друзья, жившие в городах и селах той местности. Все они переживали, хотели хоть какую-то информацию узнать про них. Они нервничали, выражали недовольство, но слушали, а диктор продолжал говорить». Все жители были в плановом порядке переведены на пост. Как вы знаете, из-за особенностей тропического климата того материка связь еще не налажена. С ними все хорошо. Вы сами можете убедиться в этом. Вранье. Какое же это было откровенное вранье. Только мало кто об этом знал. «Правда будет скрыта в любом случае. Хотелось крикнуть, чтобы эти глупцы его не слушали. Хотелось вбить в их пустые головы, что им нагло вешают лапшу на уши. Но это были воспоминания безумного ученого. Лишь крупица, которая для меня, возможно, была важной». Развернувшись ко всем в полбока, диктор указал своей рукой на огромный экран, который находился позади него. На этом экране тут же появились нарезки видео, На них были счастливые люди, которые передавали привет своим родственникам и друзьям. Некоторые просили прощения за то, что им пришлось так срочно покинуть этот континент. Некоторые уверяли, что Пуосе великолепный климат и просто превосходные условия проживания. Некоторые даже просили не плакать и не ругаться, уверяя всех в том, что правительство для всех хочет только блага. Но правда была в сотни тысяч раз ужаснее того мнимого расстояния, которое разделяло Восто и поз Великолепная ложь, подкрепленная еще большей ложью. Все это видео было подделкой. Об этом знали только приближенные к правительству. Искусственный интеллект еще во времена импакта на Земле поражал своим превосходством во всем. А сейчас... Сейчас очень не очень многое было на нем завязано, в том числе чипы, которые находились у людей в головах. Затем появилось новое видео, на котором людей сажают на огромные корабли, которые способны перевозить около ста тысяч человек за раз. Все люди счастливо махали в объектив камеры, желали всем удачи и, опять же, благодарили правительство за то, что решили их переселить в новое место, выделив на каждую семью либо по квартире, либо по земельному участку с домом. «Вы сами теперь свидетели того, что они все живы и с ними все в порядке, так что не стоит переживать». С милой улыбкой на лице сложил в молебном жесте диктор руки перед своей грудью и оглядел всю толпу, что стояла перед ним. «А тогда почему нас не пускают в море?» — крикнул один из тысяч других мужчин, махая при этом рукой. «У меня отпуск! Я хочу провести его с семьей на море!» «Сейчас идет самая большая реконструкция береговой линии. Вы сами можете убедиться в этом, посмотрев видео за моей спиной!» все так же восторженно продолжал говорить диктор, смотря на всех насмешливым и надменным взглядом, скрытым за темными очками, в котором не было ни капли жалости ко всем этим людям. Позади него тут же появилось новое видео, на котором сотни тысяч человек трудились, не покладая рук, сносили старые ветхие дома... Рылись котлованы, в которых в последующем взрывались огромные бетонные балки для будущего основания зданий. Все выглядело настолько чудесным, что даже было сложно в это поверить. Но глядя на это даже через призму, даже не зная всей правды, можно было сказать, что это просто откровенная ложь. Не могут у целого континента целиком менять береговую линию. «Это просто невозможно, это просто нереально. Не хватит ресурсов, техники, всего, что необходимо для работ. Да даже людей не хватит, чтобы все это сделать. Просто наглая ложь, состряпанная на коленке». «А что насчет того видео, удаленного не так давно из сети, а?» С наглостью и недовольством в голосе спросила какая-то молодая женщина, тут же попав в черный список правительства. Это краткий отрывок из фильма, где ради полноты и достоверности картины были в качестве массовки использованы реальные люди. Так что вы не переживайте. Скоро вы все увидите этот новый великолепный боевик, основанный на рассказе великого писателя нашей, именно нашей с вами планеты, Агея Денисова. Позади диктора на все том же большом экране появился постер к фильму, который реально даже не снимали, ибо это было очередной ложью. Все сказанное сейчас диктором было ложью от начала и до самого конца. Еще около часа диктор планомерно отвечал на спонтанно возникающие вопросы так, словно заранее знал, что их зададут. А может и знал, все люди были подключены к общей системе. Все их мысли обрабатывались высокомощным ИИ, который давал наиболее убедительные варианты ответов. И это работало. Увы. Затем люди начали медленно расходиться. У многих еще были вопросы, но диктор не мог отвечать на них вечно, и так слишком много времени для этого уделил. И никто не знал на самом деле, что диктор является одним из членов правительства. Никто не знал даже из элиты общества, которые были несколько осведомлены о том, что происходит в мире. Эта планета — социальный эксперимент клана Грей. Сейчас я это откровенно понял. Им было интересно, возможно ли манипулировать целой планетой. Если да, то эксперимент был бы расширен на всю галактику, на все человечество разом. «Ты же понимаешь, что многие из них так не поверили в твои слова?» Сложив руки на груди, сказал Уильям Диктору, стоя чуть впереди профессора. «Понимаю, конечно. Но все равно они какое-то время не будут делать ничего такого, что могло бы привести к анархии. А это правительству, как вы сами знаете, не на руку. Анархия. Им нужно счастливое общество, а не сброд боящихся всего людей». «Тогда работать будут, тогда и продвигаться технологии на планете будут, ну и так далее. Вы все знаете». «Какие они наивные!» — усмехнулся Шримфл, из-за чего получил от диктора прожигающий взгляд, который можно было почувствовать буквально через его очки. «Ну а чего? Все равно рано или поздно придется применить чистку мозгов всем им. Не зря эта функция изначально была вложена в чипы». «Не без твоих заслуг», — тихо сказал Уильям, приложив глазам свою руку. Очередное воспоминание началось на береговой линии, которая была усеяна трупами людей и рядовых военных. Город почти полностью лежал в руинах. Сотни тысяч тварей наполняли его несколько раз, из-за чего приходилось применять взрывное оружие против них. И это уже был «мой город». «Все действия происходили уже на этом континенте. Сложно было сказать, сколько времени прошло. Мы оборонялись две вроде бы недели, а может и больше. Точно сказать не могу, но явно сколько-то времени прошло». «Сколько они уже находятся в Креостазисе?» — уточнил профессору трибуна, который руководил армией на данном участке. Ему и его армии было поручено любыми способами и средствами зачистить этот город от тварей, заняв на его границе оборону. «Чуть больше года, если верить всем сводкам», — ответил сразу офицер, «уже знакомый мне, уже дохлый мирс», наблюдая со стороны, как большие транспортники перемещают десятки капсул Креостазиса с помещенными туда людьми из этого же города». Удивительно, что они еще так и не начали задаваться лишними вопросами. «Просто все боятся, что они так же пропадут», — усмехнулся профессор, подойдя к одной из капсул. Протерев стеклянную поверхность капсулы, профессор внимательно осмотрел будущего испытуемого. Черная футболка и синие штаны, обуви видно не было, волосы были светлыми, а глаза приоткрыты. Радужку было еле заметно, она была светло-голубого оттенка. Само лицо было несколько смазливым, девушкам такие нравились, но и доставало в нем грубости. Телосложение было спортивное, крепкое, сбитое, парень явно следил за собой или воевал. А зная прошлое жителей этого города, можно с уверенностью сказать, что точно воевал, был бойцом академии. И каково было мое удивление, когда до меня дошло, что именно в этот миг профессор смотрел на меня. Характерные раны, которые я смог сопоставить с теми, которые видел в своих воспоминаниях. Это сразу дало понять, что это мое тело. Тело того самого парня, который потом будет два месяца жить в ужасе, чтобы стать тем, кто отомстит. Ирония судьбы собственной персоной. Странно, что волосы потемнели. Оказывается, был блондином. Вот так и познаешь все. Более он никому не подходил отошел от всех капсул и снова подошел к трибуну, чтобы задать свой уже дежурный вопрос, ибо если задавать его целую неделю несколько раз по дню, никак иначе его не назовешь. «Сколько дней еще будет идти погрузка?» Погрузившись в свои мысли, спросил Шримфол из-под смотря на военного. И «Еще минимум двое суток, потом еще около трех дней до окончательной их доставки, потом разморозка и выведение усыпляющих токсинов из организма». Кто все же смог остаться в живых? А тем, кому не повезло, их будут восстанавливать с помощью ваших капсул, насколько я понял. Все так же вальяжно, стоя, ответил профессору военный, даже не смутившись внешнему виду профессора. — Хорошо я придумал с этим токсином, да? Как и с капсулами. — Так ведь? — улыбнулся Шримфол, ударив кулаком в плечо трибуна. но что тот не совсем радужно отреагировал. «Все это для этих кроликов и мышек покажется одним долгим сном». «Боги! Каким же идиотом был этот ученый! И как он только дожил до своих лет!» «Да, сэр, хорошо придумано. Вот только чую ждать нам беды от всего этого. Вот прям чую я это!» С каким-то суеверием сказал трибун, после чего развернулся, выслушивая доклад по квантовой сети. Повернув слегка голову к ученому, он сказал, «Мне пора идти. У нас небольшой прорыв в десятом секторе». «Хорошо, дети Не задерживаю». «Ты видел их?» — усмехнулся Уильям. «Трясутся, как дети, перед наказанием». «Хм!» «Да я их до этой тряски и довел», — сказал уже в меру пьяный Шримфал, поднимая очередной бокал. «Но наш путь только начинается». «Сегодня было испробовано около десяти тысяч методов. Каждый метод прошел через сотню человек, и знаешь что?» «Ну, говори». В недовольной манере сказал главный, как тут все его называли. «Успех есть! Спустя полтора месяцев опытов! Был первый подопытник, который смог контролировать свое состояние в течение трех минут! Надо лишь найти правильную настройку чипа, чтобы он мог контролировать этот чертов ксеноцид!» И как же ты это делаешь? Что именно? Настраиваешь чип. Как? У кого-то пытались еще живьем настроить. Но кто-то сходил с ума, кто-то просто умирал на месте. При этом мы знаем, что ксеноцид способен реанимировать плоть. Плюс у некоторых академиков, скажем так, немного особенные чипы, сам знаешь. Предлагаешь сначала убивать подопытных, а потом прививать... «Как его там?» Несколько напрягся Уильям, пытаясь правильно выговорить слово. Ксе. ксани... ксенцо... блин... ксеноцид!» Больше даже утвердительно, нежели вопросительно уточнил Шримфал. <сих> «Именно!» Тут же прозрел отставной военный. «Ну да, так и думаю поступать. Жаль, что просто так около миллиона подопытных погибло, но...» «Не все потеряно. Сегодня был лишь первый день испытаний, многое еще впереди, а мы ведь еще не трогали и сотую часть бойцов никогда Великой Академии, которая по факту оказалась кастрированной организацией, ни на что не способной, и сдохнут еще миллионы кусков мяса, чтобы удовлетворить наши нужды. Все равно они почти все подохли в тех городах. Чего их жалеть? Мы, можно сказать, дали второй шанс». Каждый безумец пытается оправдать свое безумие благими целями. Каждый. Всегда. — У тебя же столько ученых нет, чтобы почти миллион человек погубить, — призадумался Уильям. — Ученые не нужны для этого. Они в основном настраивают чипы на расстоянии. Чтобы делать все остальное, есть твои звереныши. Попытался мило улыбнуться профессор, но вышло у него это жуть как противно.